Глава 19. Золотистые глаза дракона скользнули по магам с презрением, будто рассматривали назойливых мошек. Господа, голос его был тихим, но резал воздух острее их посохов. Кажется, вы слишком в себя поверили. Из зарослей вышло еще четверо магов, и из их ладоней заструилась холодная синяя магия. Королевские лицензии на охоту за драконами отменили 300 лет назад, хмыкнул Ксалор, загораживая меня спиной. Или я что-то пропустил? Старший Мак взмахнул рукой, ледяной сгусток энергии рванул к Ксалору. Тот даже не пошевелился. Мак вдруг резко вывернул собственное запястье назад. Кость хрустнула. Он рухнул на землю с громким стоном, другой словно наткнулся на невидимую стену. Третий сам забился головой о ствол дуба. Раз, два, три. Смачный треск, кровавый отпечаток на коре. Пятый со стекленевшим взглядом атаковал магией шестого. Седьмой отпрянул, чертя в воздухе усиленные руны защиты от ментальной магии. Но затем застыл недвижимо. Мое сердце колотилось где-то в горле. Дар урчал глубоко под ребрами, как голодный зверь, чуя угрозу. «Нет, только не сейчас». Сбоку метнулась тень. Ещё один враг материализовался как призрак. Стальные пальцы впились мне в плечо, отрывая от Ксалора. К горлу прижалось лезвие кинжала. «Дёрнешься, дракон, и твоя смертная игрушка задышит через новую дыру», — пригрозил маг, грубо меня встряхнув. Ксалор зарычал. Нечеловеческий звук, от которого задрожала листва. Глаза его вспыхнули чистейшим пламенем. На этот раз границы пересекли вы, слова падали, как обсидиановые глыбы. И познаете драконий гнев. Но маг оказался более стойким к ментальным чарам, прижал лезвие еще сильнее. Тьма внутри меня заклокотала почти неудержимо. «Гневаться будешь на ее труп, ящерица», — выплюнул он. «Немедленно убери свои драконьи чары с моих товарищей». Ксалор наоборот. Усилил ментальный нажим. Рука мага дрогнула, уже с трудом удерживая кинжал. Страх перестал меня парализовывать. Прорвался наружу. Не яростью, а странной нервной икотой. Я рассмеялась, чувствуя, как магия требует выхода. Всюду кружили льдистые искры, готовые ударить, едва дракон ослабит внушение. «Ошибаешься», — выдавила я сквозь смех, который не могла сдерживать. «В том, что он не успеет тебе помочь?» — ухмыльнулся маг, отчаянно сопротивляясь к Солору. «В том, что мне сейчас нужна помощь». Контроль скончался, рвануло, не искрами, не вспышкой, волнами чудовищной тьмы. Они вырвались веером, во все стороны, воздух сотрясся. Маг, державший меня, взвыл, его рука и слела, выронив кинжал. Сам он захрипел и свалился на траву, обращаясь в гниющий кусок плоти. Остальных магов сбило с ног. Их щиты, сияющие купола энергии, треснули, как стекло под напором моей тьмы. Мантии прели. Кожа чернела. Кора с деревьев сыпалась трухой. Трава скукоживалась. По иссохшей земле ползла паутина глубоких трещин. «Какого?» – ругнулся старший, захлебываясь кашлем. Взгляд Ксалора метнулся к каждому магу по очереди, короткими сокрушительными ментальными ударами. Их головы откинулись назад, тела обмякли. Тишина воцарилась абсолютная, нарушаемая лишь моим прерывистым дыханием и треском оседающей трухи. Я дрожала, чувствуя, как тьма медленно отступает обратно под кожу, оставляя послевкусие тлена и... удовлетворение. Какое же это было ужасающее, приятное освобождение! Под ногами лежало то, что секунду назад было напавшим на меня магом, высохший, почерневший труп. Деревья превратились в голые безжизненные стволы. Травы не стало. Весь мир в радиусе десяти шагов стал кладбищенски мертвым. Ксалор стоял в нескольких шагах. Его камзол был порван у плеча. скулы иссечена льдистым осколком. Но в глазах не было ни паники, ни гнева, только глубочайшее, неподдельное изумление. Он медленно обвел взглядом поле боя, почерневшие тела магов. Потом перевел этот тяжелый, пронизывающий взгляд на меня. Моя кровь заледенела в жилах от содеянного, а еще от того, что дракон всё это видел, собственными глазами. Ничего себе! Его голос был ровным но в нём слышалось потрясение. «Да ты полна сюрпризов!» Стыд и паника сдавили горло. Всё кончено. Свобода Марлены, мои планы. Всё рухнуло в одно мгновение. Я сглотнула ком в горле. Страх, липкий и холодный, снова сжал сердце. «Ну...» Я попыталась улыбнуться, но получился какой-то хищный оскал. «Со мной такое случается. Иногда». Ксалор подошёл ко мне. Каждый его шаг отдавался гулко в мёртвой тишине. Я инстинктивно отпрянула, ожидая гнева, презрения, отвращения. Но он просто поднял руку и коснулся моей щеки. Пальцы его были тёплыми, шершавыми. И этот простой жест словно щелчком выключил остаточные вибрации тьмы во мне. Она затихла, послушно спрятавшись обратно под слой льда и воли. «И как давно у тебя проявился дар?» Ксалор убрал руку, его взгляд стал пристальным. «И главное, как?» «Ведь способов проявить его у женщины всего два?» «Либо лишиться невинности, либо испытать трансформирующий душу ужас?» «Гнев, белый и иступлённый, затмил всё!» и выплеснулся наружу с мощью прорвавшейся плотины. Три года назад выкрикнула я, вытирая навернувшиеся на глаза слезы. В ту самую ночь, когда напали на Хартвуд, когда убивали слуг, а наш замок полыхал в огне, когда мой отец лежал с перерезанным горлом, а матушка кричала в предсмертной агонии. Страх, ярость, боль. Как ты думаешь, Ксалор, этого недостаточно, чтобы проявился дар? Я... Просто захотела, чтобы они все сдохли. И они сдохли все, до одного, за секунды. А пожар довершил начатое. Я задыхалась. Подступающие рыдания душили. Картины той ночи вставали перед глазами ярче, чем когда-либо. Кровь, Черные тени, крики чужие и мои. Ксалор не колеблясь шагнул ко мне вплотную и обнял крепко, но вместе с тем аккуратно. Его руки были твёрдыми, а запах дыма, кожи и чего-то невыразимо драконьего обволакивал, заглушая запах тлена. Всё закончилось. Его голос прозвучал прямо над ухом, неожиданно ласковый и успокаивающий. Ты в безопасности. Сейчас здесь. И я бы не позволил им тебе навредить. Никогда. Я вжалась лицом в его порванный камзол, чувствую, как дрожь постепенно отпускает, сменяясь изнеможением. «Поздравляю», — прошептала я, роняя слезы на его плечо. «Ты нашел идеальный повод для отказа. Невеста с даром разрушения и смерти. Кто захочет жениться на такой?» Ксалор отстранился ровно настолько, чтобы посмотреть мне в глаза. Его брови были изумленно приподняты. «Что не так с твоим даром?» — переспросил он, искренне недоумевая. «Дар как дар. Сильный, да. Редкий. Но что с того? Зачем ты его так яростно подавляла и скрывала? Это же часть тебя, как крылья, часть меня». Я столбенела. «Дар как дар?» Он не испугался, не возмутился и даже не понял, в чем проблема. «Общество». Я с трудом подбирала слова, оглушенные его реакцией. «Общество не жалует тёмных магов. Боится. А ты не боишься, что я и тебя вот так в гневе убью?» Ксалор расхохотался, будто я сказала нечто абсурдно смешное. «Карделия», — произнёс он, и в его глазах заплясали искорки. «Чтобы убить меня, понадобится нечто куда более основательное» чем одна вспышка твоего, безусловно, впечатляющего дара. И драконы не люди. Нас твоей тьмой не испугать. Мы видели вещи пострашнее». Его взгляд стал изучающим и проницательным. «Неужели ты держала это в тайне, чтобы не отпугнуть женихов?» «Впрочем, нелогично. Ты очень старательно распугивала их своим поведением на балах». Я фыркнула, опустив глаза. «Теперь я понимаю, как именно погибли все те наёмники в Хартвуде», сказал Ксалор, и в его тоне не было осуждения. «В материалах королевских следователей говорилось, что ты с сестрой просто хорошо спряталась. Я не знал, что ты пережила такой кошмар». «Я солгала им», призналась я, «чтобы не навлечь новую беду, чтобы избежать слухов о наследуемой моим родом тьме» чтобы у Марлены был шанс на нормальную жизнь. «Ты очень любишь свою сестру», — констатировал он. «Да», — выдохнула я. «Больше всех на свете». Ксалор неохотно выпустил меня из объятий. Его лицо было задумчивым, но спокойным. Слишком спокойным. «Эти мерзавцы сами виноваты. Ты защищалась», — сказал он, накинув взглядом мрачный пейзаж теломагов а нам пора домой». Ксалор отошёл на несколько шагов. Воздух вокруг него заструился золотым маревом, и через миг передо мной снова стоял величественный дракон цвета заката и крови. Он присел, приглашая меня взобраться. Я вскарабкалась на его шею, обхватив её руками. Ксалор взмыл в небо. Привычный барьер тёплой энергии окутал меня, как одеяло. Я прижалась лбом к его горячей чешуе, чувствуя мощные взмахи крыльев. Мысли роем кружились в голове, громче ветра. Он узнал страшную правду, увидел воочию, на что я способна, и не отверг, просто принял. Как это вообще возможно? Ведь этот дракон только и ждал повода избавиться от меня. А теперь... что теперь?